Глава тридцать вторая. Но как все замечательно! С усмешкой смотрел Алекс на Роха, сложив руки на груди и наблюдая, как тот раз за разом превращается в мутное черное облако и пытается вылететь за пределы тронного зала. После десятого впечатывания в невидимую преграду темный маг понял, что не может покинуть это помещение даже через внушительную сквозную пробою в стене у окна. Прозрачный, но невероятно прочный купол не поддавался магии. и не позволял просочиться наружу. Это невозможно. Рохан снова принял облик ворона. Но при этом его лицо имело зеленоватый оттенок. Да, мы так и поняли. Голос Алекса был полон сарказма. Демона перекосило от бешенства, воздух вокруг заискрился и пошел рябью. Мощной энергетической волной Алекса отшвырнула назад и впечатала в стену. Оглушенный он не мог увернуться, когда темный Макс яростью швырнул в него огненный шар размером с футбольный мяч. Но этот удар принял на себя Редфорд. Неожиданно для всех и в том числе для самого себя он заслонил Алекса своим телом и успел послать серебристый импульс, немного ослабевший силу смертоносного шара и замедливший его движение. Дэн и Саймон синхронно вскинули руки, выстроив вокруг него максимально плотный щит, на какой только были способны. Это спасло Редфорду жизнь, но не уберегло от тяжелого ранения. Энергетический сгусток все же прошел сквозь защиту старейшин, уменьшившись вдвое, и настиг свою жертву. Бывший маг задергался в судорогах, словно в его плечо вонзился оголенный высоковольтный провод, и рухнул на пол без сознания. Тор, Саймон и Дэн кинулись к коллеге, убедились, что он еще дышит, и накрыли его голову ладонями, пытаясь исцелить остатками своего энергетического запаса. «Отправляйся в ад», — процедил сквозь зубы пришедший в себя Алекс, нацеливая на Рохана подзарядившийся бластер. Но воин Света успел сделать лишь два выстрела, которые не причинили врагу никакого вреда, после чего его оружие превратилось в огромного мерзкого паука. Длинные, усеянные жесткими ворсинками ноги насекомого, обхватили руку Алекса, а около десяти пар черных глаз на голове уставились на него голодным, сверкающим взглядом. Из открытого рта монстра капала мутная вязкая слюна, и виднелись острые желтые зубы. Старейшины Ордена с замиранием сердца наблюдали, как Алекс рефлекторно отшатнулся назад. Потом замахнулся лазерным кортиком. чтобы снести членистоногому голову, но внезапно передумал. «Меня предупреждали, что ты мастер иллюзий». Борясь с отвращением, криво усмехнулся Алекс. Он вскинул руку вперед, и старейшины с изумлением увидели, как из спины паука начали вылетать лазерные вспышки, пробивающие энергетический щит Рохана. Тёмный маг явно не ожидал такого поворота и не успел включить защиту на полную мощность. Поэтому выстрелы достигали своей цели и оставляли в теле служителя ада обугленные дыры. Чем дальше, тем больших размеров. «Даже думать не хочу, на что я там нажимаю». Брезгливо поморщился Алекс, продолжая стрелять, и вскоре похоже, на решетор Рохан был повержен на пол. Отвратительный паук снова превратился в бластер. Разрядив оружие в противника во второй раз, наученный горьким опытом, Алекс подскочил к неподвижному врагу и занес над его головой короткий лазерный меч. но его рука дрогнула и остановилась на полпути. Поскольку за долю секунды Рохан принял вид испуганной, до боли знакомой зеленоглазой блондинки с большим животом. Рохан воспользовался этой заминкой, выбил из рук Алекса лазер и швырнул в живот энергетический сгусток. Этот огненный шар был намного меньше и слабее того, что едва не убил Редфорда, но его оказалось достаточно, чтобы парализовать воина света и заставить его рухнуть на колени. Аматор и Дэн кинулись на демона в попытке защитить Алекса, но были бесцеремонно отброшены к стене очередной невидимой волной. Сэймон же остался на месте рядом с Редфордом, понимая, что стоит ему убрать руки с лба бывшего злейшего врага, а ныне коллеги, и тот умрёт. «Она, твой криптонит!» Расплываясь в довольной улыбке, Рохан в облике Вероники подошел к Алексу и схватил его за горло. «Да, мне уже говорили. Прохрипел воин света, пытаясь подняться на ноги. «И что это за демонюк такой трусливый? Беременной девицей прикидывается, лишь бы его не прикончили». Но ну и нечисть пошла. Словно гром среди ясного неба раздался ироничный мужской голос. Все, как по команде, развернулись к дверям и оторопели. Увидев небрежно прислонившегося к косяку невероятно красивого голубоглазого ангела, в белой футболке и светло-серых брюках. Сияющие крылья за его спиной, словно посыпанные маленькими бриллиантами, переливались маленькими радужными бликами. Вьющиеся блондинистые волосы едва касались плеч, а мускулистые руки были по-наполеоновски сложены на груди. Довершал этот эффектный образ желтый кулон в виде капли, ярко светящийся на толстой серебряной цепочке. «Хантер!» Вне себя от радости и изумления выдохнули Саймон и Даниил. Отец. Тор от счастья забыл, как дышать. «Халахантер». Из утробы Рохана вырвался звериный рык, и через мгновение он принял свой настоящий облик. Черноглазого брюнета с тонкими чертами лица. «Хантиил». Невозмутимо внесло поправку ангелоподобное существо. «Отвяжись от детей и сражайся, как мужчина». Оторвалось оно от дверного проема и решительно направилось к демону. Алекс, наконец, обрел контроль над своим телом и резко отшвырнул врага с такой силой, что тот перелетел через всю комнату. Шмякнувшись о противоположную стену, как потрёпанный тюфяк, Рохан довольно быстро пришел в себя. За его спиной выросли черные крылья, и он резко развернулся лицом к новому, самому опасному из всех противнику. Как тебе удалось очнуться? В пылающих яростью глазах светилось абсолютное непонимание. Ты же стал овощем в глубокой коме. Я это сам почувствовал. Как говорят на этой планете, слухи о моей причастности к овощам слегка преувеличены. Да и чуйка у тебя, прямо скажем, ни к черту. Подколол ангел служителя ада. Ты не узнаешь правду, даже если она подбежит и укусит тебя за ногу. Индезорт. Потрясенно пробормотал Роха, определив источник энергетических вибраций в кулоне. Да ты в каждой бочке с затычкой неугомонный святоша. Возмутился он, ничуть не сомневаясь, что советник его прекрасно слышит. Болтай поменьше, утомляешь, презрительно скривился Хантер. Посреди зала, усеянного обломками, два ангела, белый и черный. начали свой смертельный танец.